Глава 25. Эл, можно тебя так называть? Прокричал я эльфу, который расположился немного впереди. Мы с Лейлой сидели верхом на горкуше и уже некоторое время спорили, с помощью чего тварь умудряется так быстро и ровно передвигаться по поверхности. Можно, наверное, оглянулся Элмор. Тебя ведь тоже наверняка не громом назвали при рождении. Да гадливый парень. Меня и правда, так назвали только спустя где-то полчаса после рождения. Когда счастливые родители в полуобморочном состоянии спихнули мое младенческое тельце на консилиум няник. «До меня никакой молокосос еще не умудрялся произвести столько фейерверков по поводу собственного освобождения из чрева». Тогда отец глубокомысленно произнес «Какое свободолюбивое чудо получилось!» А мама добавила «И громкое!» Естественно, я этого не помню, но это давно стало притчей в языцах у Дроу. «Эл!» Орать против ветра было неудобно, но я старался. «А как куш так быстро передвигается? За счет чего?» «За счет жидкости, которую он выделяет при перемещении», — охотно объяснил эльф. «И, кстати, скоро его надо отпустить, а то есть захочет». «А как ты его кормишь?» — продолжил я опрос. «Да никак». Отпускаю навольные хлеба. Кого поймает, тот и ужин. Бесстрастно ответил Элмор. «Хм, а если он поужинает каким-нибудь эльфом? Ехидно спросил я. Элмор пожал плечами. Значит, судьба? Я повернулся к эльфике. Интересные у тебя, друзья. Никогда не думал, что светлый эльф может выдать такое. Либо вы, другие большие оригиналы, либо все рассказни о светленьких сплошь сказки. Элмор правда очень необычен, согласилась Лейла. Но думаю, у нас найдется еще несколько экземпляров, которые тебе понравятся. Надеюсь, мечтательно произнес я, заготив глаза. Чтоб только в наличии были тонкие талии, длинные ноги и веселый нрав. Принцесса помрачнела и резко отвернулась. Но, не рассчитав силы, сверзглась с бревнышка на полной скорости и быстро исчезла за спиной. Стой! заорал я. Седака потеряли! Куша резко остановился. Никакого расстояния на торможение существу, как видимо, не требовалось. Только нам от этого лучше не стало. Если честно, стало только хуже. Не удержавшись на бугристой, но скользкой поверхности, мы ковыркнулись вперед. Я впечатал Элмора к земле, сам перекатился, не сумев загасить инерцию. Пропахал носом метров пять земли. Зараза! Отплевываясь от земли и протирая глаза, я попытался привстать, но зацепился к край канавы, трудолюбиво протаренный мной же самим, снова рухнул в грязь. Эл, ты жив? Еще не знаю, ответил мне слабый голос. Ох, гром, хоть ты и тощий, как жертв, а тяжелый, с виду и не скажешь. «Я вчера хорошо поел!» Обиженно буркнул я, сумев-таки подняться и заковылял к эльфу. Тому пришлось намного хуже. Лицо в крови, рука под неестественным углом. «Целитель из меня тот еще, но надо посмотреть, что с тобой, пока не шевелись». «Я бы и рад пошевелиться», – простонал Эл. «Но не могу». «Чем не можешь?» Я подумал о переломе. «Рукой?» «Ничем», — обрубил эльф. «Ну не весь же он сломался». «Осторожно. Мучительно, вспоминая уроки целительства, я прощупал конечности эльфа. Так, рука все-таки сломана. Да еще в нескольких местах. Это я сам точно не вылечу». Нос разбит, но ничего особо страшного. Пара шрамов на лице появится. Острые камни на дороге не просто так лежат. А в остальном все в порядке. Почему же ему не удается пошевелиться? Немного поразмыслив, я сдался. Не знаю, Эл. Вроде ничего непоправимого. Руку, конечно, не мне тебе лечить. Знаний не хватит. А в остальном... «Помогу, чем смогу!» «Тело немело!» Тихо прошептал Эл. «Перед глазами темнеет!» «Может, у тебя шок?» Предложил я, мысленно листая учебник. «Да какая разница! Все равно с моей прилежностью к учебе ничего не знаю!» Эл затих. Я потрогал его. «Эл!» Не дождавшись ответа, с надеждой оглянулся. Надо доставить его к дедре на нашем конике. А вот горкуша не было. В нескольких шагах лишь зияла дыра в земле. То ли жрать ушел, то ли просто подло удрал с места преступления. Совсем плохо. Что же делать? И тут меня осенило. Лейла! Как я мог о ней забыть? Хотя такой удар еще и мозги из головы выкинет, а не только здравые мысли. Поднявшись, я побежал к предполагаемому месту схода с дистанции эльфийской принцессы. Бежал я довольно долго. В чистом поле трудно определить расстояние. А увидев ее, остолбенел и забыл, зачем искал. Лейла сидела, поджав ноги на плоском камне. Золотистые волосы ловили лучи солнца и играли бликами на темной коже девушки, являя взору неведомые оттенки самой тьмы. Я и предположить не мог, что золото так дополняет красоту черного цвета. Всю жизнь думая, что черный сочетается только с серебром. Гром? Эльфийка удивленно оглядела меня с ног до головы. Что случилось? Я стоял и просто любовался ей, звучанием ее голоса, даже не вникая в смысл сказанного. «Какая ты красивая!» Зеленые глаза, ставшие на фоне нового цвета кожи необычайно яркими, заполнились слезами, что никак не вязалось с нежной улыбкой и сверкающей белизной ровных зубок. «Потрясающе красивая!» Завороженно повторил я, подходя. Лейла поднялась с камня и положила руки на мои плечи, не отрывая взгляда от моих глаз. Надежда, предвкушение и страх разочарования и все это потонуло в сладости и нежности поцелуя. «Ты чего, скушек?» кувыркнулась. Я улыбался, поглаживая светлую головку, доверчиво прижавшуюся к моему плечу. Обиделась. Счастливо вздохнула Лейла. Но ты умеешь извиняться. Элл хороший друг. Знает, когда лучше постоять в стороне и не вмешиваться. «Элл!» Вскрикнул я, хватаясь за голову. Золотистые пряди опутали мои пальцы, и эльфийка вскрикнула от неожиданной боли. «Гром! Ты решил снять мне скальп на долгую светлую память об этом свидании?» «Свидании?» — поперхнулся я, но потом снова спохватился. — Там Алмор умирает, а мы тут распустили розовые сопли. — Как умирает? — вскочила Лейла. — Интересуешься? — жестоко усмехнулся я. — Пошли, покажу. И, схватив девушку за руку, побежал к оставленному эльфу. Стремясь наверстать упущенное мной по глупости время, гнал как сумасшедший. Иногда мне казалось, что Лейла не бежит, А летит за мной, удерживаемая лишь захватом руки. Увлекшись гонкой, я чуть было не пропустил место. Лейла, разминая посиневшую руку, опустилась на колени перед другом. Эльф был без сознания, но пока еще, несомненно, жив. «Гром, найди каких-нибудь веток, желательно прямых», распорядилась посерьезневшая Лейла. Я растерянно оглянулся. «Степь кругом! Какие ветки!» Но послушно пошел на поиски. После довольно продолжительного блуждания я остановился около ямы, оставленной горкушем, и задумчиво ее осмотрел. На расстоянии моего роста внизу виднелись корни. «Откуда тут корни, если не видно деревьев?» Но размышлять было некогда. «Нужны ветки». Значит, полезу добывать, что есть. Распластавшись на земле, я медленно заполз в яму головой вперед. Ноги чудом удерживали меня в висячем положении. Почва здесь сухая и твердая. Хоть в этом повезло, не осыпается. Дотянуться не получилось. А ниже я не знаю, как держаться. Происходит данная ситуация в горах, проблемы бы не было. Я попробовал использовать ноги в качестве распорки и сполз несколько ниже, упершись ступнями в стенки ямы. Достал. «Хм, а как теперь вытащить этот корень?» Потянул. «Не поддается. Попробовал когтями раскопать землю вокруг, чтобы извлечь кусок подлиннее». После некоторого изуверства над собственными конечностями я понял, как нужно копать эту землю. Сначала втыкаешь когти на обширной поверхности, потом подцепляешь кусок, и он рассыпается на глазах. Используя данное открытие, мне удалось откопать довольно большой кусок корня. Переломить его не удалось, поэтому я его просто откусил, благо голова пролезла в отверстие. Фу, теперь мне долго будет сниться противный вкус. Отплевавшись кое-как, я вдруг понял, что не знаю, как мне вылезть. Говорят, что находиться вниз головой очень полезно, дескать, кровь к мозгам притекает и мудрые мысли посещают. Не знаю, не знаю. Меня пока посетил только шум в ушах. Поерзав и чуть не свалившись вниз, Я придумал использовать способ, которым я извлекал корень. Потыкав землю, я подковырнул и вставил левую руку в образовавшуюся ямку. Потом проделал такую же справа, только чуть выше, опёрся об нее. Осторожно передвинул ноги вверх. Корень пришлось держать зубами, что не доставляло мне удовольствия. Поэтому рыл ямки я очень быстро и, наконец, выбрался на поверхность. Первым делом я выплюнул добычу, отплевался и отряхнулся. Потом пошел к друзьям. Вот, протянул я корень Лейли. Все, что нашел. Эльфийка зачарованно покрутила в руках упругий корень. Я посмотрел на Элмора. Лейла перевернула его на спину и умыла. Видимо, на это ушла вода из фляги а также забинтовала руку. «Чем это?» Я перевел взгляд на Лейлу и обомлел. От рубахи принцессы остались лишь пара тонких полос, чтобы прикрыть основное. «Основное особо не скрывалось за импровизированной повязкой. И вид мне понравился». «Что это?» уточнила эльфийка. «Не знаю», — ответил я, не отрывая глаз от ее груди. «Наверное, корень какой». «Это я вижу», — досадливо отмахнулась Лейла. «А что это?» Я с трудом перевел взгляд с нежных округлостей на ничем не примечательный корень. «Следы от зубов». И снова уставился на эльфийку. В голове шумело. «Видимо, меня здорово проняло». «Твоих?» Словно издалека донесся до меня голос Лейлы. Я даже кивнуть не успел. Упал. Шум в ушах нарастал, глаза остались открытыми, я все видел, но ничего не чувствовал и не слышал. «Ну, что я говорила? Разве плохо отпустить горемычного грома на все четыре стороны, самому ловить неприятности?» а потом с триумфом его выручить. Голос наемницы так и сквозил сарказмом. «Интересно, что я успел натворить? Глаза мои открыты, но моргнуть веками я не могу. Слизистую жжет так, будто мне в лицо бросили горсть мелко помолотого перца». «Поспокойнее, прошу вас». Прошептал на ухо мягкий мужской голос, совершенно незнакомый. Не пытайтесь пока моргать. Я знаю, что больно. Потерпите, осталось совсем немного. До смерти! Хихикнул кто-то, находящийся за пределами обозрения. Валдрей? Ну, погоди, паршивец. Я тебе это припомню. А это не опасно? Беспокойство в голосе Лейлы бальзамом пролилось на мое истерзанное этими злыднями сердца. «Хоть кто-то обо мне действительно заботится». «Не так, как птица о птенчиках. Вон из гнезда, а там разберемся. Это принцип Дейдре. А по-настоящему...» «Не бойся, милочка. Все будет нормально». На глаза полилась прохладная жидкость, принесшая облегчение боли. Но потом их зажгло с еще большей силой. Я застонал, заскрежетав зубами, попытался закрыть глаза руками, но тело еще плохо слушалось. «Он дергается!» Испуганно пискнула Айриш. «И ты бы запрыгала, попадив в такой переплет!» «А это уже Херон!» «А Элмору еще хуже!» Вздохнула эльфийка. «Сострадательница Ошева!» Разозлился я. «Мастер, вы точно сможете помочь эльфу? Может, лучше переправить его в пресветлый лес?» — уточнила Ева. «Хм! Если студенты сомневаются в моих возможностях, пора уходить на пенсию!» Ворчливо ответил мягкий баритон. «Ой, я не имела в виду...» У Магини, казалось, даже голос покраснел. Я усмехнулся и вдруг понял что спокойно моргаю. Для верности моргнул еще раз и еще. Боли не было. Тогда я перевел глаза в сторону собеседников. Друзья стояли гурьбой перед импровизированным ложем, в которое превратилась небольшая повозка. Рядом лежало тело, и методом исключения я решил, что оно принадлежит помятому мной эльфу. А перед нами... Сложив ноги крест-накрест, восседал махонький мужичок. Что не гном, я понял сразу. У тех не может быть таких вот добрых, насмешливых глаз, как и длинного тонкого носа. И уж точно нет покачивающейся, словно на ветру, огромной гривы волос всех оттенков зелени. Я удивленно моргнул. «Это еще что за чудо!» «Можете встать, молодой человек!» Благосклонно кивнул старичок. «Я беспокойно шевельнулся и понял, что тело мое стало послушным. Неметь больше не собирается и вообще всячески извиняется за причиненные неудобство. «Вам еще повезло!» Часто-часто закивало зеленое существо. «Организм молодой, крепкий!» Вот если б я глотнул бы столько сока белоньи, загнулся бы мгновенно. — Ага, заливайте, — тихонько хихикнула Ева, но шустрый старичок ее услышал. — А вам, милочка, я бы посоветовал посерьезней приготовиться к испытаниям. — А вы, мастер, будете в составе комиссии? — уныло спросила Магиня. «Если позволит здоровье», – старичок так и заискрился ехидством. Ева окончательно сникла. Я повернул голову в сторону неподвижного тела и уставился на бледнеющего Элмора. «А почему он еще без сознания?» «А потому...» – чему-то обрадовался старичок, «что плохо учил травоведение, иначе бы знал» что белония размножается через пыльцу, которую доставляют на поверхность тонкие усики. Животные разносят ее по степи и способствуют опылению белонов, от которых потом и отпочковываются молоденькие растения. «Чушь какая-то!» — фыркнул я. «Он же не жевал эти корешки!» «Да и облизывать землю Элмору было некогда!» Какой нетерпеливый молодой человек. Довольно потер ладошки волосатый. Ну так вот, это самая пыльца содержит концентрированный сок белонии, что позволяет нам, магам, использовать ее в своих целях. Конечно, есть рецепты, в которые входит этот замечательный компонент, но в основном пыльца белонии используется как яд, Быстрый, не имеющий ни вкуса, ни запаха. Почти бесцветный. Но действенен только при попадании в кровь жертвы. А -а «Ай!» – не выдержал я лекции. «Он же себе лицо в крови сорапал точно!» «Гром!» – почти простонала Ева. «Ну не надо, милочка!» Добренько так ухмыльнулся дед. Дроу тем и славится. Нездержанный, вспыльчивый, нетерпеливый. Все это он произнес восторженно, как великую похвалу. Я не применул надуться от гордости. Да, я такой. Ну так вот. Я страдальчески вздохнул. Старик не успокоится, пока не выложит всю информацию. При попадании из пищи имеет эффект замедленный. Человека все-таки, скорее всего, убьет. А вот не люди наверняка выживут, хоть и помучаются немного. В основном расстройством пищеварения. Магистр бросил на меня взгляд, полный сочувствия. Я не выдержал и захихикал. Ева снова зашикала, а старичок, казалось, наслаждался ситуацией. «Так что с нашим другом?» Я демонстративно отвернулся от возмущенно подпрыгивающей могини. «Но это с какой стороны посмотреть?» Задумчиво протянул старик. «Но больше продолжать лекцию, к моему счастью, не стал». «Давайте посмотрим с разных сторон», — настаивал я. «Давайте», — опять обрадовался дед. Честно говоря, его оптимизм начал мне сильно действовать на нервы. Но не выдержал я паузы. Невежливо так обращаться со стариками. Не одобрительно закивал он. Я взвыл и схватился за клинок. Несколько рук обхватили меня и оттащили от зеленого в последний момент. Совершенно не сдержаны, вспыльчивы, нетерпеливы. Дед оттер со лба выступивший пот. «Гром!» — придушила меня налетевшая Ева. «Ты соображаешь, что делаешь? Мало того, что я попала в эту переделку с вами, да еще с твоей помощью сдам испытание раза с десятого, да и то, если очень повезет. А я-то при чем?» Прохрепел я, стараясь вырваться из цепкой хватки Магини. «Ну давай, разозли окончательно мне мастера отделения травоведения, и меня вообще турнут!» «Милочка, боевые приемы будете отрабатывать на курсе боевой магии, если пройдете!» Подковылявший старичок с легкостью оторвал Еву от моей многострадальной шеи и шикнул на удерживающих меня друзей. «Немедленно отпустите мальчика!» Навалились все на одного. Он даже помог мне подняться и долго, с маниакальной заботой, отряхивал мою одежду. Я терпел, сжав зубы. Ладошки у зеленого были хлесткие, словно розгой охаживал. Век бы не видеть подобной заботливости и участия. Одет тем временем, видимо, остался доволен моим внешним видом и решил, что пока с меня хватит и повернулся к бесчувственному эльфу. «Ну так вот!» Как ни в чем не бывало, продолжил он. «Я зашипел сквозь зубы. Несмышленыша вашего я вылечу. Просто не так быстро, как дроу. Все-таки и тельце понижнее и досталось ему поболее. Придется вести со мной в город. Так как не могу я больше задерживаться». Дело важное ждет исполнения. Витиеватое речь оптимистичного старичка поставила меня в тупик. Так мы, собственно, и направлялись в город. Да? Искренне удивился он. Вот и чудненько, значит, по пути. Больше не произнося ни слова, зеленый поковылял по повозке, подхватил вожжи. Серенькая карликовая лошадка меланхоличной поступью тронулась с места, и окованные железом колеса зашелестели по сухой траве. Друзья заметались, распределяясь по имеющимся лошадям. Еве досталось места позади Валдрея, и тот теперь бросал виноватые взгляды в сторону Динзи. Правда, девушка не смотрела в его сторону. И в мою тоже. Проследив за направлением взгляда Дроу, я понял, кого она так буравит глазами и удивился еще больше. «Херон?» Осталось только выяснить, на что попал парень. То ли не доживет до ночи, подстроив какую пакость красавицы, то ли сердце жестокой красавицы растоптали ночные баллады за спиной Айриш. Впрочем, и в этом случае он не проживет долго и счастливо. Точнее, проживет, но лишь до того момента, когда мой друг заметит, куда смотрит его обожаемая Динзи. Остальное просто. Лейла, как всегда, пристроила позади себя Айриш. Эльфийка, похоже, вообще взяла девушку под свое крыло и всячески ее оберегала. Херона опять спихнули Демецу, что тот воспринял с завидным смирением. Мне такое никогда не было присуще. Впрочем, больше и некому. Ни одна здравомыслящая девушка не подпустит к себе этого лавеласа ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Я с усмешкой посмотрел на ерзующую на крупе Айриш. Да, любовь явно отупляет даже лучшие умы, и цель живого избежать этого, не раствориться в толпе, остаться собой. Потряс хорошенько головой, дабы выгнать воспоминания о прекрасной темнокожей деве с золотыми волосами, изящно изогнувшейся на плоском камне. Голова мгновенно зазвенела, предупреждая, что не потерпит больше таких измывательств. Я лежал рядом с салмором и смотрел в ясное небо. Птицы, шныряющие где-то в вышине в поисках пищи, легкие перистые облака... Важно и неторопливо проплывающий мимо нас, не обращая внимания на ползущую процессию. Однообразный пейзаж. Мерный скрип колес не добавлял оптимизма. И так продолжалось уже несколько часов. Слева от повозки ехали девочки, Лейла Сайриш. Остальные тупо брели за нами. Надеюсь, что брели. Меня так разморило, что лень было даже привстать, чтобы убедиться в этом. «Айриш!» — позвал я. Девушка подняла на меня задумчивый взгляд. «У вас что-то произошло, пока мы прогуливали горкуша?» «Да нет, ничего особенного», — протянула она. «Ну, только вот Херон практиковался в перевертывании на скорость». «И как?» Губы мои растянулись в насмешливой хмылки. — По-прежнему! — хихикнула Айриш, прекрасно поняв, что именно меня интересует. То голова волка, а сам весь кудрявый, то овен с волчьей пастью и куцем хвостом. Да еще на ходу он перепугал всех лошадей, так что даже демец разозлился. — А он умеет злиться? Я так удивился, что даже привстал оглянувшись на предмет разговора. «Умеет!» и «Еще как!» Восхищенно закатила глазки девушка. «Но не в этом дело». Последний раз перевернувшись, Херон вдруг помрачнел, стал беспокойно оглядываться по сторонам. Я, конечно, спросила, что его так беспокоит. «И?» Откинулся я на спину. «На его фокусы...» Собралась стая настоящих вурдалаков посмотреть? Нет, бледная девушка даже передернулась от такого предположения. Тонкое личико исказил страх, хотя неизвестно, что хуже. И что же, я вдруг потерял интерес к разговору. Просто Херон чего-то испугался и поставил всех на уши. А я-то решил, что пикантное произошло. Он почуял слина. Вытаращив глаза, сообщила Айриш. Хм. отозвалась доселе молчавшая эльфийка. «Как же он мог его почуять, если никогда не встречал?» «Говорит, встречал!» — заговорчески прошептала нам девушка. Но от дальнейших объяснений наотрез отказалась, замолкнув и для верности спрятавшись в складках плаща принцессы. То встречал, то не встречал, — проворчал я. «Ха! Да просто я уже столько просадил из-за этого недотёпы!» — хмыкнул догнавший нас дракон. «Что, похоже, мне надо будет приглашать Динзи лично ко мне в пещеру, да еще с тележкой. И если бы он не почуял слина, то почуял бы хороший пинок на своей заднице». Кстати, не вздумай спорить с Дроу. Она до сих пор ко всем пристает на предмет разбогатеть еще больше, используя редкий талант нашего анимага. Нет уж, я предпочитаю играть на свою жизнь, а не на деньги. Так веселее. Да что-то не особо весело, не согласилась эльфийка, осматривая наши ничком лежащие тела. Кстати, о веселье вспомнил я. «А ты не могла бы меня научить блокировать свои мысли от других?» «Можно, в принципе», – задумалась Лейла. «Вот только нужен еще кто-то, умеющий читать, чтобы ты практиковался. Я не очень могу объяснить, как это делается, а на практике показать могу». «Надо дре позвать», – в энтузиазме подпрыгнул я. Лейла чуть придержала кобылу, отстав от повозки. «Эх, надо было раньше мне об этом подумать. Сразу стало жаль тех пустых часов, что мы уже тащимся». «Что вы на сей раз задумали, ваше высочество?» раздраженно спросила подъехавшая Дручья. «Небольшой урок по защите. Я с трудом устроился в тесной тележке поудобнее». Только нужен еще один учитель для экспериментов. Но уж нет, резко бросила наемница. Мучай кого-нибудь другого. Чего это она? Такого дурного настроения за Дейдре я давненько не замечал. Или это известие о Слине так подействовало на наемницу? Боится за мою жизнь? Я немедленно расплылся в довольной улыбке. «Значит, я не безразличен ледяной деве». Но это не упрощая ситуацию. Я обвел взглядом оставшихся. Дров не обучены. Кстати, почему у нас нет такого предмета? Хотя бы по защите. Безобразие. Вернусь, кому-то мало не покажется». «Дети сразу отпадают, самоучки». «Магистру изначально все эти штучки неинтересны. К тому же он успел задремать. А вот Демец!» Я вспомнил, как наблюдал их гляделки с дручей. Я тогда почему-то сразу понял, что они переговариваются. «Демец!» Заискивающе подмигнул я светленькому. «А ты не мог бы пожертвовать собой ради великой цели?» Демец вздрогнул, как от удара, пристально всмотрелся в мое лицо. Я почувствовал, как мысли шевелятся в моей голове, процеживаемые любопытным магом, и замотал головой. «Ты чего? Я имел в виду наоборот, это я буду на тебе тренироваться!» «И чего он так переполошился?» «Семная все-таки личность?» Усмехнувшись новому эпитету мага, я продолжил вербовку. Но соглашайся, кроме тебя и некому. А мне еще среди эльфов жить. Да если они узнают, что у меня в голове крутится, мне и суток там не протянуть. Маг облегченно вздохнул и смахнул капельку пота с виска. Я насторожился еще больше, решив присматривать за светленьким попристальней. «Буду рад оказать услугу», – чуть поклонился он. Я поморщился. Ох уж мне эти манеры! Еще во дворце накушался. «Ну вот», – обратился я к Лейле. «Я в вашем распоряжении, магистр». «А? Чего?» – проснулся дракон. «Ничего, приятель», – усмехнулся я. «Это я дурачусь. Решил вдруг провести время с пользой, научиться чему хорошему». Правильно, юноша, правильно! закивал обернувшийся к нам зеленый мохнатик. Главное научиться использовать время с толком, и все получится. Ты да научиться! съехидничал магистр. Видно, к дождю. Я надулся, а дракон показал мне язык. Поудобнее пристроился на лошадке бедняги Мэфа. Закрылся от нас своим любимым котелком и приготовился храпеть дальше. Вот уж кто всегда использует время с толком. Ладно, Гром, не отвлекайся. Лейла нетерпеливо дернула меня за руку, переместившись к левому бортику повозки. Демец направил жеребца к правому. Почувствовав, что меня обложили со всех сторон, я смирился с необходимостью, Тем более, что всю эту бодягу затеял я сам. Я очень осторожно сейчас залезу внутрь твоей головы. Ты, главное, не дергайся. Постарайся расслабиться. Дыши ровно и глубоко. Потом Демец, кивнула на магу, попытается прочесть тебя. А я покажу, как это блокируется. И только потом ты попробуешь самостоятельно но я буду с тобой и прослежу, чтобы ты кого не угробил. Димец чуть побледнел, глазки его забегали, но отступать было поздно. Я расслабился и прикрыл веки. «Не закрывай глаза», — приказала Лейла. «В таком контакте ты можешь легко потерять контроль над своим телом, отдав его в распоряжение входящего». «Ничего себе!» «Это не только чтение мыслей, можно еще и телом управлять!» «Так вот почему дроу этому не учат!» Я жестоко усмехнулся, представив, что творилось бы в ведущих домах, умей некоторые придворные проделывать такие штуки. Потом зло рассмеялся, представив, что я сделаю с кролом. «Гром!» Лейла посмотрела на меня так укоризненно, Что я понял, она все знает и, видимо, представила вместе со мной. Из чего я сделал вывод, что эльфийка уже в гостях в моей черепушке. А я даже не заметил процесса входа. Это плохо. Я надеялся попутно научиться владеть этим искусством. Ну уж теперь принцесса наверняка откажется наотрез меня учить. Лейла лукаво кивнула. Тьма. Она же все знает, что у меня сейчас в голове крутится. И постарался не думать ни о чем, сосредоточившись на задаче. Эльфийка опять кивнула. Но уже Демецу, мол, можно приступать. Тот судорожно сглотнул и залез ко мне в мысли. Именно залез. Вот его я почувствовал сразу. Будто тролль забрался в резной домик гнома. Тут ветерок разметал все мои мысли и растаял в районе ушей. Деметься больше не было. Я поднял глаза на светленького, тот с облегчением переводил дух. Но это была только первая часть практики. К тому же Лейла действовала тихонько, а не так, как с Дейдера в моей комнате. А вот теперь начинается самое интересное. Все это я должен попытаться повторить. Маг выглядел так, словно горел желанием провалиться сквозь землю. Я хихикнул, вспомнив пируэт магини Евы. Но по команде Лейлы постарался придать своей физиономии серьезный вид, так как демец уже оглядывался в поисках укрытия от моей магии. Эльфийка кивнула, маг тяжело вздохнул и снова изобразил тролля. Я старательно вспомнил ощущение ветерка и его направление. Проследил движение до самых ушей, даже представив, как дымка рассеивается на острых кончиках. Тележка остановилась. Я поднял глаза на мага и увидел только его лошадь. Повернул голову в сторону Лейлы и полюбовался на ее кобылу. — А где все? Старичок, кряхтя, уже слез с повозки и проковылял за кобылу эльфийки. Подтянулся весь отряд, и теперь все с любопытством вытягивали шеи, стремясь все рассмотреть. Опять пробудился магистр и пробурчал недовольно. «Ну что этот неугомонный опять натворил?» «Почему всегда я?» Я даже подпрыгнул от возмущения. «Судьба твоя такая!» Слез дракон и присоединился к мохнатику. Я перегнулся посмотреть, на что все любуются. На земле сидела Лейла с пустым взглядом и отчаянно трясла головой. Хмыкнув, я перегнулся через другой бортик тележки. За жеребцом мага обнаружился он сам. Демец лежал на земле и не подавал признаков жизни. Эээ, -э промямлил я, он жив? «Даже если жив, Гром!» — усмехнулся Волдрей. «С твоим упорством это ненадолго!» Показав другу кулак, я спрыгнул на землю и подбежал к лейли. Девушка уже не трясла головой, и взгляд перестал напоминать глаза русалок. Принцесса подняла голову. «Урок окончен!» «Хвала свету!» Прохрипел слабо опирающийся на бортик и смертельно бледный демец. А! смотрите, кто у нас пришел в себя!» — обрадовался я. «Может, еще разок для закрепления урока?» Макс со стоном повалился обратно на землю, а старичок лукаво усмехнулся. «Ладно, детки, рассаживайтесь по местам, почти приехали». Мне пришлось уступить комфортное место в повозке контуженному магу, а самому пересесть на его жеребца. Херон испуганно на меня покосился и наотрез отказался составлять мне компанию. Магистр тяжело вздохнул и разрешил парнишке устроиться у него. — Вот, сначала денег не знамо сколько вытянут, потом вообще на шею садятся. — Эх, молодежь! Слева вдали виднелась темная кромка леса, а на нашем пути медленно рос небольшой городок с высокой, сложенной из камня, стеной. «Ох, не люблю эти заборы!» – пробурчал я, вспоминая свой первый визит в обиталище людишек. «Ничего, Гром!» – ободряюще похлопала меня по плечу посветлевшая наемница. «Вернем принцессе ее благородную белизну!» И двинемся дальше. «Да мне и благородная темнота ее тоже нравится!» Еще тише буркнул я. Старичок хитро покосился на нас, но ничего не сказал. Стражи у ворот не было. Да и вообще людей не было видно. Я удивился. У стен замка Брэдена так все и кишило людьми разных возрастов и профессий. А тут словно все вымерли. Своими соображениями я поделился с друзьями. «Ничего удивительного», – пожал плечами чуть оживший демец. «Бреден стоит на пути торговых караванов. Вот и толпятся там купцы с утра до вечера». «Бреден?» – удивился я. «Насколько я помню, так зовут чокнутого мага». И осекся, вспомнив, что Айриш – его дочь. Девушка помрачнела, вспомнив родителя. «Ну да», — усмехнулся Светлый. «И как ты думаешь, он назвал город, когда пришел к власти?» «Ну да», — согласился я с железной логикой. «А стража-то где?» «А зачем им стража в такой близости от пресветлого леса?» — махнул мак рукой в сторону темной кромки. «Самые свежие заклинания к услугам горожан». Так ведь не дешево!» — встрял прагматичный херон из-за спины магистра. Все равно дешевле, чем содержать этих троглодитов, Особенно если учесть, что в стражники идут недалекие крестьяне или наемники тролли, и те, и другие жадны, трусливы, и в любой момент могут поменять хозяина. Это довод, согласился я. А как мы войдем? — А-а-а, оглянулся старичок, — вот тут нам пригодится эльфийская принцесса. — the Зачем? — Будем вместо тарана использовать, her her — хихикнула Динзи. — Или вместо пугала, — поддержал ее Валдрей. Я подавил смешок, а Лейла засопела, не зная, что сначала предпринять. То ли обидеться, то ли разозлиться. Зеленый мохнатик грустно покачал головой. «Ай-яй-яй-яй-яй! Вход в город осуществляется магически только два раза в сутки, и мы как раз где-то между ними. Вон, видите, у стены сидит небольшая компания. Это тоже опоздавшие ждут следующего сеанса. Хочется вам еще погулять на открытом воздухе?» Мы дружно помотали головой. «Ну вот», — одобрительно закивал старичок, «а для эльфов есть поблажки. Должны же они оставлять себе преимущество. Пройти светлые могут в любой удобный для них момент, как и провести с собой всех, кого захотят». «Понятно?» Я оглянулся на принцессу. Не будет ли любезно пресветлая леди провести нас внутрь этого замечательного городка, дабы доставить нам отдохновение, а себе отбеление?» Айриш прыснула в кулачок, я погрозил ей пальцем. «Не забывай, на чей кобыле сидишь, да и ты тоже, как бы не взначай, промолвил Демец из тележки.